Глава 12 Неприятности личные и служебные. Как-то еще летом к Уздечкину прибежал сборщик членских взносов из инструментального. Схватило живот. Доктор велел идти домой. Кассир в банке. Возьми ради бога членские взносы. Не хочу таскать с собой. Уздечкин взял деньги, чтобы передать кассиру, когда тот вернется. Толстенная пачка, завернутая в бумагу. На бумаге карандашом написана сумма. С трудом влезла пачка в карман Галифе. Сперва она ему мешала, и он о ней помнил, а потом забыл. Он никогда не носил при себе профсоюзные деньги. В трамвае, в давке он вспомнил о пачке, схватился за карман, пусто. Его прошиб пот. Толпа сжала его и вынесла из трамвая. Трамвай ушел, а Уздечкин стоял на углу и не мог собраться с мыслями. Он очень торопился в город, а тут даже забыл, зачем приехал. Увидел сквер со скамейками, добрел до скамейки и присел. Будет очень трудно вернуть эти деньги. При его болезненной щепетильности ему и в голову не пришло, что он должен заявить о пропаже, попросить суды, рассрочки. Украдены деньги, по рублям собранные у рабочих. Украдены из-за рассеянности его, Уздечкина. Уздечкин встал со скамейки, вышел из сквера, ноги были как ватные, и пошел в ближайшую часовую мастерскую. Там он снял с руки часы и продал их. Потом заехал к старому знакомому, у которого водились деньги. Тот повел его в сберкассу, взял с книжки 2000, дал Уздечкину. У старухи-тещи, Ольги Матвеевны, были припрятаны 400 рублей. Уздечкин и их взял кассе взаимопомощи взял. Как раз подоспела получка. Он получил зарплату. Через три дня он полностью сдал кассиру сумму, полученную от сборщика. Кстати, сборщик болел и не справлялся о деньгах. Все вышло тихо и незаметно. Но Уздечкин очутился весь в долгах. С тех пор три четверти его зарплаты уходило на покрытие долгов. Оставшейся четверти не хватало на самое необходимое. приходилось влезать все в новые и новые долги. В день праздника Победы над Японией Уздечкин жестоко обиделся на листопада. В тот вечер он поздно вернулся домой из Дома культуры. Первое, что он увидел, когда зажег свет, была посылка, стоявшая на столе. Аккуратная посылка, упакованная в глинцевитую белую бумагу и перевязанная деликатным белым шнурком. За шнурок заткнута картонная карточка. На ней написано красивым почерком. Фёдору Ивановичу Уздичкину. И больше ничего. От кого? Что такое? Он разбудил Ольгу Матвеевну. Это кто принёс? Директорский шофёр. От директора подарок к празднику. До войны листопад любил делать к праздникам небольшие подарки своим подчинённым. И теперь, после войны, он решил тряхнуть стариной. Почему не оказать внимание людям? Каждому приятно. Ничего особенного. Просто набор лакомых вещей. Немного фруктов, закуски, бутылка хорошего вина. Заместителям директора, начальникам цехов и милому другу Рябухину, сироте-холостяку, которому и праздник это никто не устроит, разве что квартирная хозяйка угостит пельменями. Когда уже набросал список, мелькнула мысль. А почему бы не порадовать и Уздечкина? Пусть, и Уздечкин получит порцию директорского внимания. Развозил посылки Мирзоев. Это как раз для Мерзоева было занятие – порхать из дома в дом это этаким рождественским дедом и раздавать посылочки. Уздечкин у Мерзоев занес посылку последнему, когда шел домой отдыхать от дневных трудов. Уздечкин смотрел на посылку так, словно это была мина замедленного действия, и он не знал, когда она разорвется он пощупал сквозь бумагу консервные жестянки фрукты бутылка и вдруг страшная обида обожгла его он схватил посылку и бросился к мирзоеву долго не отворяли наконец вышла сонная марика он спросил у нее мирзоев в какой комнате живет мирзоев спал сном младенца и не проснулся когда уздечкин вошел в комнату и зажег электричество Он только почмокал губами и нежно сказал что-то неразборчивое. Уздечкин тряс его за плечо минуты две, пока он открыл глаза. «Слушай», — сказал Уздечкин, наклоняясь к нему, — «завтра, слышишь? Завтра с утра отнесешь это обратно директору, понял? Отнеси отдай директору, понял? С утра». мирзоев в рубашке сидел на кровати и туманно смотрел на тяжелый предмет, который положили ему на колени. Сначала он подумал, что это ему снится. Полдня возил подарки, вот и приснилось под этим впечатлением, что и к нему пришли и принесли подарок. Потом он разобрался, в чем дело, и сказал «Хорошо, Федор Иванович». Он добавил «Будьте покойны», видя, что Уздечкин все не уходит, и продолжает говорить то же самое. Но едва Уздечкин ушел, сон опять одолел мирзоева Он повалился на подушку, дрыгнул ногой, посылка свалилась на пол и сладко заснул, не заботясь о том, кто же закроет дверь за Уздечкиным. В сентябре все цеха дали продукцию сверхплана, кроме цеха Грушевого. У Грушевого все не клеится, заказы он сдает с опозданием. Уже ходит по заводу такой разговор, что Грушевой в мирных условиях не соответствует своему назначению. Уздечкин первый произнес эту фразу, еще когда он сигнализировал относительно Грушевого, а Листопад по-прежнему относился к Грушевому с недопустимым либерализмом. Легко быть хорошим начальником цеха, когда вокруг тебя все танцуют, когда для тебя все в первую очередь – оборудование, кадры, материалы, когда тебе и почет, и ордена, и надбавки к зарплате. Вот ты сейчас прояви-ка себя хорошим начальником на мирной продукции, на невыигрышных заказах. Уздечкин поставил на завком отчет профорганизатора бывшего литерного цеха и дал в протоколе суровую оценку Грушевому. Уже две недели только ходил скучный. Уехал Сережка. Мать приехала за Сережкой и Генькой и увезла их в Таллинн, к отцу. Только помогал им при посадке. Сережкина тетка приехала из деревни проводить сестру и племянников. Увидев только она сказала, «Так и не остались у меня жить». А только даже на тетку грустно было смотреть. Она стала воспоминанием, связанным с Сережкой. Вот так жестокая судьба разрывает самую прекрасную дружбу. Был около тебя золотой человек, на которого ты во всем мог положиться, и нет его. Очень пусто стало без Сережки. Обещали письма писать друг другу. Что письма? Дома становилось все хуже и хуже. мать правда поднялась, и стала заниматься хозяйством. Но от этого было не легче. Она все что-то теряла и не могла найти. То ножик, которым она чистила картошку, то веник, то посудное полотенце. Стоило ей взяться за какую-нибудь вещь, как она ее теряла. Она подозрительно смотрела на только и спрашивала. «Толька? Ты ножика не брал?» «И Фёдор, Девчонки утащат его карандаш или топор лежит не на месте. Сейчас же к Тольке. Не ты взял?» «Чего им надо?» – думал только. «Чего они ко мне привязываются? Я уже сколько времени ничего у них не брал. Как подружился с Серёжкой, ничего не брал, а они привязываются». И только приходил к печальному выводу, что заморать себя в глазах людей легко, а очистить трудно. И с деньгами стало у них очень плохо. Только не мог понять, почему. Один разговор о долгах и займах. Скука. Анна Ивановна с Таней – Очень с ним стали ласковые. То комнату от него запирали, а теперь зовут, угощают. «Посиди, Толя, скушай, Толя. Ты у нас читай, если хочешь». «А чего он будет у них читать? У них своя жизнь, у него своя. Он лучше в юнгородок пойдёт, к ребятам». «В юнгородке теперь хорошо. Всё покрасили снаружи и внутри. Поставили новые печки, навезли дров, полный двор. Ребята топят сами, сколько душе угодно». У каждого теперь кровать, тумбочка, деревянный сундучок для вещей. В каждой комнате стоит большой стол, над ним лампа, кругом стулья. В двух домах, где были веранды, эти веранды утеплили и сделали спортивные залы. Девчонки в своем общежитии вовсе как царицы живут. Даже занавески себе сшили и развесили на всех окнах, и цветы выставили. Директор обещал ребятам, что будущим летом ко всем домам пристроят такие залы-веранды, а кругом посадят деревья и устроят цветники. Ребятам нравятся их дома, и они по силе возможности стараются держать свое хозяйство в чистоте. Установили дежурство для уборки. К Международному юношескому дню так надраили полы, что твоя палуба. Директор прислал в этот день грузовик с подарками. Каждому жителю юнгородка по кулечку с печеньем и конфетами, словно они дошколята, и всем вместе библиотечку на 500 книг. Хороший дядька, директор. И ребята хорошие есть в Янгородке. Но кто из них может заменить Серёжку? У кого найдёт только такое всестороннее и глубокое знание жизни, такой широкий и ясный ум? С кем возможно такое взаимное понимание и симпатия, когда и молчать вдвоём и то весело. Переходи к нам жить, Рыжов, сказал беленький Вася Суриков, похожий на девочку. Он играл на гитаре, и был главным коноводом в своей комнате. «У нас Петька Черемных скоро свою комнату получит. К нему семья приезжает из деревни. сып к нам, а то посадят на шею какую-нибудь зануду». Только повёл глазами. Светло, тихо, играет радио, теплынь, можно в нижней рубашке сидеть. Никто ни к кому не пристаёт, всякий занят своим делом. Вася Суриков латает штаны, двое читают, двое играют в шашки. Только вздохнул. Ему захотелось остаться здесь, не возвращаться в постылую семью, где все огрызаются друг на друга. «Адриан Адрианович», — сказал только мастеру Королькову, «похлопочите, чтобы меня приняли в юнгородок. Там место освобождается». Корольков был членом завкома и знал о родственных отношениях только с Уздечкиным. Он посмотрел озадаченно. «Ты же с семьей живешь». «Я лучше отдельно буду жить», — сказал только. «Чудило» сказал Корольков: "Как же это можно, уходить от своих?" "Бывает", сказал только, что чужие лучше своих. "Думай, что говоришь", сказал Корольков. "Ты вот так ляпнешь иной раз, не подумав, а люди слушают. А уздечкино неприятность. Думаете, Фёдор будет против?" сказал только. "Он обрадуется". "Глупости", сказал Корольков. "Не хочу слушать. Молодой ещё срамить авторитетных работников. Уживаться надо" «Когда и не так что-нибудь стерпи, помолчи, уступи старшим!» «Ни о чём я хлопотать не буду. Со своими не уживаешься, в общежитии вовсе не уживёшься. Иди!» Только пришёл домой с работы в отвратительном настроении. Дома были мать и Валя, которая теперь ходила в школу. Оля ещё не возвращалась из детского сада. Мать не спросила у Тольки, не хочет ли он есть. Только и сама себе позаботиться, а у них сейчас скудно она сказала тем боязливо-неприязненным, раздраженным тоном, каким всегда говорила с ним. «Хоть бы переобулся, мила-мила, а он грязищу в комнату тащит. Валенки обуй, Федя придет, заругает». Для нее Федор был Федя, а покойная Нюра была Нюрочка, и их дети были Валечка и Олечка, а он, ее младший сын, был только. Потому что Федя и Нюрочка ее кормили-поили, одевали и обували. она жила при них хозяйкой приличного дома. Только же не давал ей ничего. А эта рабья душа отдавала свою привязанность не иначе, как заплату. Только сердито моргнул, отошел к окну и стал спиной к матери. На улице было мокро, грязно, и выходить не хочется в такую погоду. А все-таки он сейчас переоденется и айда из дому, в городок или в кино, куда-нибудь, чтобы не сидеть тут с ними. Скорей бы снег. Так хорошо, в валенках по снегу, легко. Надоела осень. Надоело это ненастное небо, черно-синее, взлохмаченное. Не разберешь, где тучи, а где дым от заводских труб. Захотелось курить. Мужским движением, похлопав себя по карманам штанов, только достал папиросы и спички и стал закуривать. В это время в комнату вошел Уздечкин, вернувшийся с работы. Он и прежде не раз видел, как только курит и не обращал на это внимания. Но сегодня вид мальчишки, стоящего к нему спиной и закуривающего папиросу, вдруг привел его в бешенство. Он бросился к Тольке, схватил его за шиворот и потащил к двери. «На улице кури, дреной мальчишка!» «Что ты делаешь?» сквозь зубы говорил Толька, упираясь. «Что ты делаешь?» «Федя, только жалобно закричала Ольга Матвеевна, привстав с места. Она испугалась, что они подерутся. Когда входная дверь захлопнулась за Толькой, а Уздечкин вернулся в комнату, она успокоилась. Федя, конечно, чересчур разволновался, но Тольке ничего не сделается. Покурит на улице, Федя прав, нечего в квартире дымить. на утро в кабинет Уздечкина пришел Рябухин. «Федор Иванович, нехорошая вещь получается», – тихо и серьезно сказал он. «Парнишка, родственник твой, в юнгородок просится. Ты его выгнал, что ли?» Воля твоя, не можем мы в своей среде допускать такие явления?» Уздичкину стало душно. Этого не доставало. «Подожди», — сказал он. «В чем дело? Я его не выгонял. Я велел ему курить на улице. Там как-то получилось, что когда ты его выталкивал, по лестнице поднималась Марья Веденеева. Она увидела. Каневский расстроенный пришел. Парнишка-то твой не учится, даже семилетку не кончил. Как это так, Федор Иванович?» Как ты допустил? Как получилось, что, живя в семье, парнишка был предоставлен самому себе? Даже кормился отдельно. Ты же человек с положением. Ничего не понимаю. Уздечкин молчал, собираясь с мыслями. Нападение было слишком неожиданно. Теперь он в юнгородок просится и слышать не хочет вернуться домой. Ты его ожесточил. Он говорит, его все в доме вором считали, а он не был вором. «Врет», — сказал Уздечкин, ударив по столу кулаком. «Ну, — сказал Рябухин, — если он был вором, это для тебя не так уж благовидно, Федор Иванович. А почему он не учится?» Уздечкин не ответил. «А почему его выделили из семьи в смысле харчей?» «А черт его знает», — сказал Уздечкин растерянно. «Это еще до моего возвращения у них началось. Не знаю я этого ничего». Рябухин прямо посмотрел ему в лицо. не знаешь, Ты же председатель завкома, большая фигура. Он сегодня у приятеля в юнгородке ночевал, твой парень. Приятелей разнесли по цеху. А после работы он к Каневскому пошел. А Каневский ко мне. Я повидал парнишку, просил поменьше языком трепать. рена моя твою берегу. Ты чувствуешь, как это выглядит? У руководящего работника, призванного воспитывать беспартийных рабочих, сын сбежал от дурного обращения. Он мне не сын. «Это все равно, Федор Иванович, ты сам прекрасно понимаешь, что это все равно. А еще уговариваем людей, берите на воспитание сирот из детского дома, а сами...» Рябухин помолчал. «Ты вот листопада обвиняешь, рассердился на него, сердись. Борешься с ним, если борьба принципиальная, борись. Во многом он ошибается, верно? Но по человечеству я ему сто грехов прощу, хотя бы за его отношение к молодежи. Только за это одно, не говоря о другом. Надо помирить их с Листопадом, думал он, уходя от Уздечкина. Пускай Макаров скажет Листопаду пару веских слов. К Листопаду позвонил Макаров, секретарь Горкома. Александр Игнатьевич, не можете ли заехать на минутку? Очень нужно. У Листопада были дела на заводе, но он их отложил и поехал в Горком. С Макаровым у него были хорошие отношения. Макаров вмешивался в его дела редко и всегда тактично. Постепенно у Листопада о Макарове выработалось мнение, что это человек умный и очень осторожный, из тех, которые семь раз отмерят, прежде чем отрезать. «Полная противоположность Рябухину», — думала Листопад. «Рябухину придет в голову мысль, он ее изложит сразу». А Макаров помалкивает, говорит только самое необходимое, проверенное. Рост у Макаров был высокого, но сутул, от этого оказался ниже. Лицо широкое, бледное, голос ровный. Руки белые, руки человека, давно не занимавшегося физическим трудом. Листопад не очень понимал этого человека, но старался с ним ладить. Макаров был не один, против него сидел в кресле Рябухин. Листопад насторожился. Здороваясь с Макаровым, он сказал беззаботно – «Гадал по дороге, для чего это я вам экстренно понадобился?» «Поговорить надо, Александр Игнатьевич. Прошу садиться». Макаров медленным жестом указал на кресло. «Поговорить о жизни, о работе, о душе и прочих таких вещах. О буздечке не надо поговорить». Коротко и резко вдруг закончил он, ударив по столу суставами пальцев. Листопада задела живое Никогда с ним так не говорили в горкоме. Все дело в том, как сложится отношения. Иной человек всю жизнь говорит тебе в глаза резкости, и ты ничего, как будто так и надо, даже нравится. А тут отношения сложились иначе. Тут все было отменно корректно, в течение трех слишком лет, и вдруг такая перемена тона. Мирить его с Уздечкиным будут, что ли? Листопад сел и вольно положил руки на подлокотники кресла. «Так», — сказал он, — «кто же перед кем извиняться должен?» Я перед Уздечкиным или Уздечкин передо мной? И как нам христосоваться или нет? Шагу не могу ступить, чтобы меня не попрекнули Уздечкиным. Куда бы мы ни ступили, сказал Макаров. Мы приходим к вопросу о человеке, о нашем советском человеке, строителе и защитнике нашего будущего. Слишком обще, сказал Листопад. Под это определение подходит каждый советский гражданин, в том числе и Уздечкин, сказал Макаров. Сложность положения в том, сказал Листопад, что с Уздечкиным ровно ничего не происходит. Есть взаимное непонимание, основанное на несходстве характеров и вкусов. Не думаю, чтобы с этим что-нибудь удалось поделать. Есть разные формы так называемого непонимания, сказал Макаров. Партии они все одинаково чужды. И как бы ни расходились характеры и вкусы, есть база, на которой всегда сходятся два коммуниста. Эта база – их общая принадлежность к партии и партийный долг, обязательный для каждого из них. Партия не может приказать вам питать симпатию Куздечкину. Но создать ему нормальную обстановку для работы – это ваш долг. Тем более, сказал Рябухин, что он человек очень достойный. «Друзья», – сказал листопад добродушно-беспомощно. «Допустим, я ему выкрашу кабинет под мрамор. Он любит мрамор». Это ж ему не улучшит самочувствие. — Александр Игнатьевич, — сказал Рябухин, поморщившись, — разговор идёт всерьёз. У него было другое самочувствие, когда он вернулся из армии. — Вы знаете, — сказал Макаров, — на что сейчас пойдут все силы народа. И если ваша новая эра начинается с недоразумений между дирекцией и профсоюзом, то плохое это начало. Вы ссылаетесь на разность вкусов и склонностей. Не знаю, не знаю. «Не могу входить в такие тонкости. Но объективно это выглядит так, что вы не переносите критики и иногда теряете принципиальность». «Это тяжелое обвинение», — сказал листопад. «При объективном рассмотрении многие вещи принимают другую окраску», — сказал Макаров. «Я мог бы предъявить вам и другое обвинение, не менее тяжелое». «Что же не предъявляете?» «Потому что знаю ваш упорный характер». Если я скажу, не поверите, будете оспаривать. Очень скоро сами увидите свою ошибку. Какую это? В захлеб живете, Александр Игнатьевич. Оглянуться на себя нет времени. Улучите минутку, перевести дух, и увидите ошибку. Ошибки бывают у каждого из нас. Вы уж скажите, что вы имеете в виду. Имею в виду ваш метод управления заводом. Вы как будто и не заметили, что война кончилась. Вот как. Не заметил. Или не придали этому должного значения. Сейчас уже невозможно руководить заводом так, как в военное время. Это, конечно, очень эффектно, когда без директора станка не настроят. Но объективно, опять-таки объективно, это выльется в зажим, подмену и прочее такое. Темно покраснев, листопад перевел глаза на Рябухина. «И ты таких мыслей?» Рябухин ответил тихо. Вот объявят новую пятилетку. Волной хлынет инициатива. Попробуй единолично управиться». Листопад встал, двинув креслом. «Тогда эти людей посильнее, таких, чтобы меня чему-нибудь научили». «Уздечкин, работник самоотверженный и честный», — убежденно сказал Рябухин. «Партийная организация», — сказал Макаров, — «не может рассматривать характеры и вкусы. Это материал хрупкий и недостоверный». Но партийная организация может и должна уберечь товарища. Вам придется жить в мире с человеком, который волей рабочих поставлен на один участок с вами и который ничем себя не запятнал». «Хорошо», — сказал листопад с недобрым выражением глаз. «Я буду жить с ним в мире». «Парторг», — сказал Макаров, проводив листопада взглядом. «У тебя, парторг, для работы с листопадом глаза чересчур голубые». Когда я добивался снятия прежнего директора, сказал рибухин шутливо, никто не замечал, что у меня чересчур голубые глаза. Для листопада, для листопада ты мягок. На такого нужен порторг-кремень. Ты его любишь, вот и пристрастен. Он с талантом человек, сказал рибухин Вы хорошо помните Евангелие? Макаров взглянул с удивлением. рибухин засмеялся. Я когда-то парнишкой, знал наизусть изучал в целях антирелигиозной пропаганды. С митрополитами спорил на диспутах, так, чтобы они своими цитатами не застигли врасплох. Да, так вот, там есть замечательная притча о талантах. «Помню», — сказал Макаров. «Там о человеке, который зарыл в землю свой талант. Сказано, лукавый раб и ленивый. Как сказано, а? Придумайте слова такой же силы». «Лукавый раб и ленивый». — повторил Макаров с удовольствием. — Хорошо. Листопад не зарыл свой талант. Он не раб, не ленивый и не лукавый. Горит и не сгорает. — Талантливые люди у нас на каждом шагу, — сказал Макаров. — И не ленятся, и не лукавят, и горят на работе не хуже твоего листопада. — Не в этом дело. — А в том дело, — Макаров подумал. Ему было трудно выразить свою мысль в точных словах. Дело в том, что одни работают, жертвуя чем-то своим личным, долг выполняют, с радостью выполняют, с готовностью, с пониманием цели, а все-таки каждую минуту чувствует человек «я выполняю свой долг». А такие, как листопад, ничем не жертвуют, они за собой долго-то не числят, они о долге не думают, они со своей работой слиты органически, чуть ли не физически. Ты понимаешь, успех – дела его личный успех. Провал дела, его личный провал, и не из соображений карьеры, а потому что ему в ней его работы и жизни нет. Ты понимаешь, для других пятилетний план завода, а для него пятилетие его собственной жизни, его судьба, его кровный интерес. Тут вся его цель, и страсть, и масштабы его, и азарт, и размах, что хочешь. Таких тоже уже много, сказал Рибухин задумчиво. Много, подтвердил Макаров вставая и прибирая бумаги на столе. Да не всякому, видите ли, дан простор по его темпераменту. Он опять перешел с интимного «ты» на официальное «вы». А листопаду есть где разгуляться.